Молодое советское государство, разрушенное иностранной интервенцией и гражданской войной, особенно нуждалось в запасах золота, чтобы с его помощью прорвать экономическую блокаду капиталистических держав. В конце 20-х годов молодые идеологи СССР ещё не разбудили, а лишь чуточку потревожили волшебный сон золотого человека, голова которого покоилась на Аляске, а ноги упирались в Уральские горы. И с советскими Рудер знаб цены. Распростёрлась тишина Колымы. Это была страшная тишина, почти неживая. Не мольбами и не заклятиями, а упорным трудом и лишениями извлекается из земных недр золото. Летом 1931 года молодой учёный Балагин с группой вольнонаёмных рабочих и оперативным работником ОГПУ отправился в экспедицию искать золотые россыпи в сложной паутине колымских притоков. Редко-редко протягивалась над горизонтом синяя и тоненькая, как дымок папироса, струйка дыма от костра одинокого охотника. Вокруг ни души, только усталый храп перегруженных лошадей, только чавканье почвы под ногами до да редкие выстрелы, выбивающие из косяков птичьих стай нужную для обеда нагульную дичь. Балабин разрушал молотком на ладони куски кварца, словно сахар. Кварц всегда самый верный спутник золота. Но золота не было, а карта Калымского края оказалась столь примитивной, что хоть выбрасывай её. Изнемогая от гнуса и тяжести поклажи, Балабин расспрашивал в тунгусских кочевях, не было ли здесь раньше старателей, и если намывали золото, то где? Тунгусы ничего о старателях не слышали. Но из их путанных речей Балагин уяснил для себя, что где-то выше по реке Тенке давно живёт русский насяйник, который всё знает. Оперативного работника волновало сейчас другое. Недавно из лагеря бежали 4 закоренелых преступника, которые сумели раздобыть оружие. Теперь их путь мог пролегать лишь в одном направлении прямо к Якутску, куда летом заходят пароходы.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 Старое ружьё системы Бёксфлинт и самодельный невод наглядно показывали, что носяльник живёт за охотой и рыбной ловлей. Но Балабин заметил в углу и лоток для промывки золота, на который Оппер не обратил внимания. Сейчас он уже стал насиждать на отшельника с серьёзными намёками. А вы случайно не из этих ли, из каких из этих? Ясно, из Белогордынских офицеров. Что ж, местечко выбрали неплохое. Кашни хватит, чтобы найти вас здесь. Балавин разъяснил носяльнику, что в России была революция, была гражданская война белых и красных, а теперь во всей стране установлена твёрдая советская власть. Это не произвело на старика ни какого впечатления. Мне уже всё равно, сказал он. Какая бы ни была власть, Россия всегда останется Россией, а русские люди останутся русскими.